Знакомство с иммунной системой В завершении нашего путешествия по человеческому организму мы хотели бы познакомить тебя с самым секретным и мощным оружием, имеющимся в арсенале организма человека — с иммунной системой. Эта система позволяет быстро и эффективно распознавать вторжение инфекционных агентов, бактерий и вирусов, а также успешно с ними бороться. Стоит сказать, что в нашем теле сосуществуют два блока иммунитета — клеточный и гуморальный. Первый включает прежде всего лейкоциты. Мы уже встречались с ними в ходе знакомства с кровью. Гуморальный иммунитет — это молекулы, обеспечивающие победу над инфекцией, антитела, интерфероны и некоторые другие. Как иммунная система распознает врагов? Важно, что наша иммунная система не воспринимает бактерию или вирус как нечто целостное. Она ориентируется только на связанные с инфекцией чужеродные вещества-антигены. По химической природе антигены чаще всего являются фрагментами белков или полисахаридов. А еще иммунная система умеет отличать истинные антигены от порой очень похожих собственных молекул организма — аутоантигенов. И в норме на свое не реагирует. Лимфоциты. Ударной силой иммунной системы являются лимфоциты. Их, как и все лейкоциты, производит красный костный мозг. На начальном этапе созревания лимфоциты подразделяют на два класса. Первый из них, B-клетки, остается в красном костном мозге. Второй класс, т клетки переходит в тимус. Заключительный этап созревания лимфоцитов очень жесток гибнет примерно 70% Б-клеток и более 90% Т-клеток, реагирующих на аутоантигены. Иными словами, идет запрограммированное самоуничтожение апоптоз лимфоцитов, плохо отличающих чужеродные молекулы от своих. Гибнет Б и Т-клеток много, но много и остается, достаточно, чтобы отреагировать на практически любой антиген. Дозревшие лимфоциты поступает в общий кровоток. На своих наружных мембранах они несут чувствительные белки-рецепторы. Каждый рецептор способен соединяться только с определенной группой антигенов, а каждый лимфоцит несет только один тип рецепторов. Клетки-вилки. В случае б клеток молекула рецептора напоминает вилку с двумя зубцами или латинскую букву Y. Ручка этой вилки имеет стандартное строение. А вот зубцы уникальны для каждого типа лимфоцитов. Попавший в организм антиген встречается с настроенными на него рецепторами, что на следующем шаге ведет к активации Б-клеток. Активированные Б-лимфоциты, во-первых, начинают с высокой скоростью делиться, причем все дочерние клетки клетки одного клона, в основном сохраняют структуру зубцов вилки. Во-вторых, большинство членов клана превращается в плазматические клетки. Основная функция плазматических клеток синтез и выброс в кровь огромного количества антител. Антитела или иммуноглобулины это все те же рецепторы вилки, сохраняющие уникальную структуру зубцов, но имеющие несколько иную ручку. Она служит теперь не для фиксации в мембране Б-клетки, а для привлечения фагоцитов, тканевых макрофагов и гранулоцитов. Антитела, связавшись с антигенами, способны их нейтрализовывать, лишая токсичности. Кроме того, антитела метят бактериальные клетки, производящие антигены. Это делает бактерии более заметными для фагоцитов. А еще антитела способны так плотно налипать на вирусные частицы, что они теряют способность проникать в клетки нашего организма. Таким образом, антитела являются снарядами, с помощью которых б лимфоциты на расстоянии обстреливают врагов. Попадание такого снаряда в цель в итоге способно привести к гибели врага или к его тяжелому ранению. Убийцы и помощники. На поверхности Т-клеток имеются рецепторы к антигенам, родственные по своей структуре антителам. Активированные при встрече с антигеном Т-лимфоциты ведут себя иначе в сравнении с Б-клетками. Их поведение зависит от того, кто перед нами. Т-киллер — клетка-убийца — или Т-хелпер, клетка-помощник. Т-киллеры активируются антигенами, расположенными на поверхности самых разных клеток организма. Откуда берутся такие антигены? Они появляются либо по причине вирусной инфекции, либо в результате мутаций, случившихся с клеткой. В последнем случае всегда есть вероятность развития опухоли, в том числе раковой. Активированный Т-киллер начинает быстро делиться и возникшие дочерние клетки клоны, несущие одинаковые рецепторы, атакуют клетки с поверхностными антигенами. В ходе такой атаки Т-киллер выделяет особые белки, образующие поры в мембране клетки-мишени. Во внешнюю среду выбрасываются также ферменты, переваривающие клетку, активные формы кислорода и азота, повреждающие ее. Описанный защитный механизм важен прежде всего для постоянной борьбы с вирусами, Вирусы, находясь внутри клетки, недоступны для антител и фагоцитов. Однако клетка, пораженная вирусом, обычно имеет на наружной мембране следы его проникновения. Чаще всего это фрагменты пустых белковых оболочек вирусов, которые являются антигенами и помогают Т-киллерам обнаружить пораженную клетку. Совсем иные функции выполняют Т-хелперы. Они взаимодействуют с клетками-фагоцитами, и их родственниками, так называемыми дендритными клетками. В отличие от фагоцитов, дендритные клетки способны захватывать лишь отдельные молекулы в ходе процесса, именуемого пеноцитозом. Разрушая чужеродный материал, бактерии, вирусы, молекулы, фагоциты и дендритные клетки выставляют на своей наружной мембране антигены. С такими антигенами, посредством своих похожих на антитела рецепторов, взаимодействуют Т-хелперы. Узнав антиген, Т-хелпер не атакует фагоцит, как поступил бы киллер, а отправляется на поиск Б-лимфоцитов, активированных тем же антигеном. По дороге Т-хелпер многократно делится, вновь образование клонов, а, встретив подходящую Б-клетку, дополнительно возбуждает ее. Этот путь особенно важен в самом начале заболевания, когда возбудителей еще мало, и только воздействие антигена на Б-клетки не хватает для запуска мощного выброса антител. Небольшая часть лимфоцитов активируется при контакте с антигеном. Эти лимфоциты именуются клетками иммунной памяти. Они сохраняют возбужденное состояние в течение длительного времени, и при повторной встрече с антигеном очень быстро начинают делиться. Это значительно ускоряет и усиливает иммунный ответ и высокий уровень антител в крови достигается за 1-2 дня. Типы иммунитетов. Эффект иммунной памяти лежит в основе метода вакцинации. При вакцинации в организм чаще всего вводится сильно ослабленный либо мертвый возбудитель или отдельные его антигены. Иммунная система реагирует, иммунная память формируется, но заболевание не развивается. При встрече с реальным возбудителем иммунная память активирует защитные механизмы так быстро, что бактерии либо вирус не успевают серьезно размножиться, и человек остается здоров. Медики выделяют естественный активный и естественный пассивный иммунитет, а также искусственный активный и искусственный пассивный. Естественный активный иммунитет возникает после перенесенного заболевания. Естественный пассивный иммунитет создается антителами, передающимися от матери к ребенку через плаценту. После появления на свет эти антитела в течение примерно года защищают новорожденного, помогая формироваться его собственной иммунной системе. Искусственный активный иммунитет возникает после введения вакцин. Искусственный пассивный иммунитет возникает после введения лечебных сывороток, содержащих антитела к возбудителю. Эти антитела, как правило, выделяются из крови переболевших людей либо производятся методами биотехнологии — моноклональные тела и гибридомы. Серьезную опасность для здоровья человека представляют врожденные нарушения работы иммунной системы либо инфекции, поражающие лимфоциты. Самое известное и значимое среди них называется вирусом иммунодефицита человека — ВИЧ. Если не блокировать размножение ВИЧ специальными лекарствами, через 7-8 лет после заражения развивается смертельно опасный синдром приобретенного иммунодефицита — СПИД. Как было сказано в самом начале этой главы, в пределах иммунной системы можно выделить два блока — клеточный и гуморальный. Но есть еще один вариант разделения — иммунитет врожденный и приобретенный. Компоненты врожденного иммунитета — Прежде всего, фагоциты. Они на генетическом уровне способны опознавать наиболее типичные антигены бактерий и вирусов. Но возбудители инфекции слишком разнообразны и, кроме того, быстро меняются, мутируют. Вот почему на помощь врожденным знаниям фагоцитов приходит иммунное обучение и память. Их носители — лимфоциты, способные делиться и формировать клоны. Лимфоциты, а точнее их рецепторы, настолько разнообразны, что какой бы антиген ни появился в нашем организме, на него возникнет и усилится реакция. В том числе будут образованы антитела, специфически блокирующие антигены и указывающие фагоцитом на их источник. Только совместная работа систем врожденного и приобретенного иммунитета обеспечивает постоянную надежную защиту человека от инфекционных заболеваний. Наше увлекательное путешествие подходит к концу. Мы с удовольствием рассказали тебе об удивительном мире человеческого тела. Надеемся, что и ты был рад разобраться в том, как устроен человек. Напоследок, хотелось бы задать тебе один очень важный вопрос. Как ты думаешь, кто же управляет всеми этими сложными системами? Чтобы узнать правильный ответ, придется отправиться в новое путешествие, куда мы тебя и приглашаем.